как трава на болотной кочке. И глаза походили на человеческие, хоть и не мигали. Не поглянулась пробпу моя новелла, решил Жихарь. А Мутила сейчас начнет ко мне вязаться. Зачем ты матушку угробил? Обойти его, что ли? Или сразу дубинкой угостить? Но Мутила, заметив пришельца, обрадовался и закричал — «А, вот кому мыться, купаться, рыбу ловить, белье полоскать!» Жихарь подошел ближе, ступил одной ногой на маски. Затрещало. «Здорово, водяной житель!» — сказал он. Мутило разинул широкий рот и внимательно поглядел. «Узнал!» — сказал он. «Мальцом тебя помню, а все равно узнал. Масть-то не спрячешь. Помню, как ты с родительницей моей управился».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 «Русалка наша тебе одежу постирает, просушить тем временем». «Поиграть я всегда готов», — сказал Жикарь. «Только не на что мне нынче играть, кроме как на свою голову». «А я других ставок и не принимаю», — сказал Мутила. «Сам посуди. На что мне золото? Солить его, что ли? Коптеть?» «А во что играть будем? В тавлею?» «Нет», — вздохнул водяник «Тавлеи же деревянные. Всплывают все время».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 водяник оскорбился и пошел с зелеными пятнами обижаешь детинушка!» — сказал он «Икра у меня рыбья и даже соленая вон в избе под навесом солета сколько было заготовлено. там у меня и коптильно даже есть так что пиво найдем чем закусить я их хлебы из рыбной муки пику жхарю хотелось и пиво и закусить так на что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 «Не к людьбе, на прежнем месте живет или переехал?» — спросил богатырь. «На «Да, прежнем, — вроде бы, — ответил мутила. «Только ты к нему не спеши. Говорят, мироед на него здорово взъелся за что-то. Как бы тебе с волхов заодно не пропасть. Да ты и не пропадешь, здесь останешься». Водяник зевнул и еще раз зачерпнул кувшином из бочонка.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 Округлившиеся по ребрам. Давно бы заменил, да память дорога, пояснил Мутила. Это ведь те самые кости, в которые один могучий царь царство свое проиграл. И себя, и жену, и братьев. А жена у них была одна на всех. Водяник хихикнул. Знаю эту повесть, кивнул Жихарь. Потом они дрались, дрались, пока не сравнялись. Вот-вот, сказал водиник, а коли нет у тебя ни жены, ни братьев, не взыщи, таков уж мой талан. Постой. Богатырь остановил перепончатую лапу, готовую метнуть кости. Чтобы по-честному вышло, давай так, твой талант, мой майдан. Метать будем на плат. С этими словами Жихарь снял с шеи дареный платок.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 дальше будет мутило пошептал что то над костями поплевал Жихарь брезгливо поморщился потом покатал их между лапами и лапотя враз разжал шептания помогли да не слишком всего две пятерки огреб у тебя план наговоренный уверенно сказал он эти кости у меня сроду проигрышу не знали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 — Третий кон главный, — сказал водяник, как они кости падут, так тому и быть. Жихарь принял кости, закрыл глаза и стал в уме призывать всех, кто только мог ему помочь — и Беломора, и Будемира, и Проппа-Владыку, и Побратимов, и царя Премудрого Соломона, и столь же Премудрого Китовраса, и добрых адамочей, и злых ментов, и силу Святогорову, и все-все!» Он разжал руки, раскрыл очи и увидел, что пали кости самым паскудным образом. «На каждой грани лишь по глазку, и глазки эти начали ему хитро и злобно подмигивать».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 «Проигрывали». «Мечи!» — велел водяник. «Иначе я тебя все равно утоплю. Испортил мне, понимаешь, кости своими заговорами». «Ладно», — сказал жихарь. «Делаю вправду неясное и необыкновенное. Смотри, макрозадый, безо всяких наговоров мечу». Он попросту сжал кости в кулак, занес над платом...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 — Рыбу жалко, — сказал жихарь. — Зря пропадает, оставь хоть маленько водички-то. Я ведь не изверг, ни кабачик, ни взор. — Невзор, — сказал мутил и задумался. — Знаю, сегодня утром до того, как тебе появиться был тут этот самый невзор с дружиной. Я их собирался пугнуть, а потом смотрю, рожи такие, что толковали про беломоры, его они ищут.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 苏州